ту талькальт. В расстёгнутой рубашке потный встаёт с совершенно преображённым лицом. Он подходит ко мне, побогрев от восторга перед собственным доводом. Пока не появится запах мы, не можем удостоверить его смерть. говорит он. Застёгивает рубашку и зажигает сигарету, кивая на гроб и, видимо, думая: "Ну, теперь не скажут, что я нарушаю закон". Я гляжу ему в глаза и Чувствуя в своем взгляде достаточно твердости, чтобы он понял, что я проникаю в самую глубь его мысли и говорю, вы нарушаете закон ради удовольствия других. А он, точно именно это и ожидал услышать, отвечает, вы порядочный человек, полковник, и должны согласиться, что я прав. Я говорю ему, вы прекрасно знаете, что он умер. Он отвечает верно. Но в конце концов я только чиновник. Единственный законный документ свидетельство о смерти, подписанное врачом. Я говорю: "Если закон на вашей стороне, доставьте сюда врача и пусть он выдаст свидетельство". Он, скинув голову, без высокомерия, но ну и спокойно, без малейшего признака слабости или неуверенности, говорит: "Вы порядочный человек и знаете, что это был бы самый настоящий произвол". Услыхав его ответ, я понимаю, что он отупел не столько от водки, сколько от трусости. Мне ясно, что Алькальт разделяет ненависть селения. Это чувство ростравляло с 10 лет с той бурной ночи, когда раненых принесли к его порогу и крикнули, потому что он не открывал дверь, говорил изнутри дома: "Ему крикнули: "Доктор, помогите этим раненым, другие врачи загружены", но дверь не отворилась. А перед запертой дверью лежали раненые. Вы единственный человек, к кому мы можем обратиться сотворити милосердие. А он ответил. Он и тогда не отворил дверь. Стоя, как представлялась толпе посреди комнаты, высоко держа лампу, освещавшую его твёрдые жёлтые глаза, я забыл всё, что знал. Несите их в другое место. И остался за наглухо закрытой дверью, потому что с той поры дверь не открывалась больше никогда. А ненависть между тем росла, расползалась, обращалась в повальную болезнь, которая до конца его жизни уже не даст передышки жителям Маконда, дабы ни в чьих ушах не смог приговор, выкрикнутый в ту ночь и осуждавший доктора сгнить в этих четырех стенах. Целых десять лет после этого он не пил общественную воду из страха, что ее отравят, и питался овощами, которые... со своей сожительницей индианкой выращивал во дворе. Теперь Макондо считает, что настал час отказать ему в сострадании, как сам он отказал в нём Макондо 10 лет назад. Вселени знают, что он умер, потому что сегодня все проснулись с неосомненным чувством облегчения и готовятся вкусить желанное и по общему мнению, заслуженное удовольствие. Они хотят лишь насладиться трубным запахом из-за дверей. что в тот раз не открылись. Мне начинает казаться, что я со своим обязательством бессилен перед людской свирепостью, загнан в угол, припёрт к стене, закоснелый ненавистью озлобленной банды. Даже церковь нашла способ воспротивиться моей решимости. Отец Анхель заявил мне: "Я не позволю хранить в освящённой земле человека, который повесился, 60 лет прожив без зверей". Господь одобрит и вас, если вы воздержитесь от поступка, являющего собой не дело милосердия, а грех строптивости. Я сказал ему, хоронить мертвых по Писанию есть дело милосердия. Отец Анхель ответил да, но в данном случае совершить его подобает не нам, а санитарной службе.